Ребенок, даже находясь в потоке бурной коллективной жизни, порой нуждается в некотором обособлении, без которого не могут развиваться в полную меру его способности. И, наконец, последнее. Выбирая самые увлекательные формы деятельности, нельзя упускать из виду отношения, которые складываются в среде детей. В некоторых случаях бывает, что ребята захватывают, а не распределяют роли. это очень опасное явление в детском коллективе и предупредить его развитие одна из главных задач воспитания. трудолюбивый мальчик, трудолюбивая девочка, когда так можно сказать о ваших детях это не только приятно расценивайте это как свою родительскую победу педагогическое достижение далеко Не все папы и мамы могут похвастаться, что воспитали в своих детях это качество. Сухомлинский, называя трудовое воспитание гармонией трех начал, «надо», «трудно» и «прекрасно», вложил в это определение глубочайший смысл. «Надо» — еще так, просто необходимо. Без любви к труду человек не может состояться, утвердиться как личность. Только трудолюбие и вместе с ним такие неотъемлемые качества, как целеустремленность, упорство, помогут ему в жизни добиться намеченной цели. Трудно? Конечно. И родители должны быть к этому готовы. Воспитание трудолюбия у ребенка потребует от нас настойчивости, колоссального терпения и времени. Ежедневно и ежечасно, в мелочах и в главном, личным примером, проводить эту основную линию в воспитании нелегкого. Прекрасно, да. Потому что ничто не дает человеку такого высокого морального удовлетворения, чем сознание трудности преодолены, цель достигнута. Доступна эта радость только тому, кто любит труд. Великий учитель природы. Нужно воспитывать в ребенке умение понимать природу такой, как она есть на самом деле, со всеми ее естественными, такими простыми и в то же время великими в своей гармонии и свойствами. Для этого нужно уметь наблюдать, анализировать и обобщать. В настоящем видеть прошлое, в единственном зернышке предугадывать будущее поле прекрасных цветов и, главное, умом и сердцем понять, Закон единства живого и неживого, прошлого, настоящего, будущего, понять, что пренебрежение извечными законами всеобщей связи явлений может привести к гибели жизни на земле. И поэтому задача каждого человека — беречь и приумножать природу не только во имя собственного благополучия, но и во имя будущих поколений. Наблюдательность — Это то драгоценное свойство человека, благодаря которому он способен ориентироваться в окружающей среде, понимать разнообразный мир природы, контактировать с людьми. Как же развивать наблюдательность? Необходимо воспитывать эмоциональное начало, порождающее у ребенка удивление, восхищение, радость от пережитого, желание новых встреч. При первой же возможности в любое время года Лишь бы погода была сносна, отправляйтесь в лес, в поле, в реке. Спускайтесь в враг, забирайтесь на вершины холмов, чтобы увидеть необозримые дали и сказочные нагромождения облаков, пронизанных, как стрелами, лучами солнца. Отнесите гостинцы лесным зверькам. Устройте им столовую. Постарайтесь в самом укромном месте сделать привал. Может быть, вам посчастливится увидеть проворного мышонка или белочку, полюбоваться работой дятла с синичками Радость встречи с живым существом надолго останется в памяти детей, пробудет пытливость, добрые чувства в природе. Дети, обучающиеся в начальных классах, должны ежедневно вести наблюдения в природе. и фиксировать увиденное в особом календаре. Если вам не удалось приобрести издающийся календарь природы, помогите своему малышу его сделать. У ребят часто не хватает терпения заниматься наблюдениями ежедневно, а без этого дневник теряет свой смысл.